Глава девятая О неудобных ремнях и неудобных вопросах «Помоги мне! Подними его!» — командовала Хезер, стягивая с запястья кружевной и завязывая им волосы. «Сам-то стоять можешь?» Он мог... хоть и не без труда». Готфрид пробормотал, что сам все сделает, и потерял сознание. Штефан, отплевываясь и ругаясь, приподнял его, и Хезер торопливо стянулась, чародея сюртук, бросила на пол и кивнула. «Клади!» Черная рубашка Готфрида глянцево блестела в мутном красноватом свете. Хезер, закатав рукава, принялась торопливо расстегивать пуговицы. "Снегом мне принеси!» и внизу под стойкой корзина, накрытая белой тряпкой, тащи сюда!» Штефан кивнул, спустился, нашел чистое ведро в кладовке, вышел во двор. Снега было сколько угодно, он валил частыми, крупными хлопьями с черного неба, сглаживая очертания сугробов. Штефан плотно набил снегом ведро, забрал из-за стойки стопку чистых полотенец, немного повозился с корзиной. Она была не там, где сказала Хезер, видимо, ее задвинули под шкаф. Подумав, он прихватил с собой кувшин воды и графин водки. Их он сунул в ведро, потому что корзина была тяжелой и с неудобной ручкой. В комнате Хезер ползала на коленях вокруг неприходящего в себя чародея и бормотала проклятие. «И что с ним?» Ножом пырнули, процедила она, забирая у него полотенце и срывая покрывало с корзины. «Вот таким!» Она показала указательный палец. «Тут, говорят, с такими даже дети ходят». «Помочь тебе?» «Держи его, на всякий случай. У них есть настойка. Какое счастье! Паршивый колдун!» Бормотала она, сосредоточенно обрабатывая рану. Штефан положил голову чародея себе на колени и держал его за руки, про себя умоляя не умирать. Ему нельзя было умирать. «Только не сейчас. Вместе с приоткрывшейся тайной. Где Штефану искать другого чародея?» и сможет ли он доверить еще кому-то увидеть свою внезапно ожившую память? Нет уж, пусть живет этот случайный свидетель. «Утро! Или пусть будет! Стены! Серые стены!» – Прохрипел Готфрид, отзываясь на его мысли. Утром, кажется, адепты называли свое посмертие. «Те, кто верил в спящего, исчезали бесследно, как оборвавшийся сон, а живые бессильно повторяли, и да приснится он спящему в следующем сне. А если Готфрид так боялся смерти, что он не хотел исчезать бесследно?» Штефан помнил войну в Гунхэго, с тех пор он тоже не хотел исчезать бесследно. «Он колол себе антибиотики», — зло бросила Хезер, прерывая поток его мыслей. «Только я не пойму, зачем?» «Рана свежая!» «Задели что-нибудь?» «Нет, дилетанты!» «Презрительно фыркнула она!» «Ну-ка, приподними его!» «Да не так же!» Она методично забинтовала рану. Чётко, по-военному, как учил Томас. «Минимум бинтов, минимум движений, переходить к следующему». Штефан тоже умел обрабатывать раны. Но у него была тяжелая рука, к тому же у Хезер всегда получалось лучше. «Откроем урод. рот!» Попросила она, набирая в пипетку темные капли. Надеюсь, он тебе не нужен на репетициях, потому что следующие сутки от него не будет толку. Вот молодец, вот умничка, заворковала она, закапывая настойку. Сюртук жалко, весь в крови извозили. Сходишь за его тряпками. Давай переоденем, перетащим на кровать, а сами в его комнату пойдем. Штефан кивнул. Рыться в вещах чародея не хотелось, но оставлять его в залитой кровью рубашке казалось неправильным. Готфрид сумку тоже не разбирал. Комната выглядела нежилой. Постель, застеленная как по линейке, ни чашки на столе, ни брошенного на спинке стула пиджака. Штефан быстро нашел рубашку, стараясь не приглядываться к содержимому сумки. Заметил только пачку писем. Поморщился. Наверняка какие-нибудь послания повстанцев. «Томас тоже вечно такие возил». Когда он зашел, Хезер оттирал руки остатками снега. Он помог ей перетащить чародея на кровать. Готфрид оказался легче, чем Штефан ожидал. Видимо, у чародея были птичьи кости. По крайней мере, истощенным он не выглядел. — Да его об колено можно поломать, — недовольно проворчал он. — Проснется, заставим жрать, — решительно сказала Хезер. — Что же он все норовит очурится? Всей работы котиков показывать и цветочки растить. «Ему больно», — признался Штефан. «Он нелегально колдует. У него стоят блоки». «Тогда совсем дурак», — пожала плечами она. «Утром попрошу хозяина врача вызвать. Я вроде помню, как по-гардарски врач. Пошли отсюда». Они погасили свет и перешли в соседнюю комнату. Она была еще меньше и совсем темная, освещенная маленьким фонарем над кроватью. «Штефан». «Мне страшно», — вдруг равнодушно сказала Хезер. Она сняла верхнее платье и чулки и стояла у окна босиком, распуская шнуровку на рубашке. «Это нехорошо, что мы сегодня видели». «Почему?» Его тошнило от слабости, у него все еще колотилось сердце, но где-то в глубине души рос дурной восторг. То, что случилось, было чудом. если только это можно повторить, показывать другие картины. Но восторг тут же спотыкался о невидимую преграду, становился разочарованием и отступал шорохом прибоя. Штефан не был готов так обнажаться. К тому же он не был ни художником, ни творцом. Он умел договариваться и вести бухгалтерию. Ему нравился азарт поиска новых людей и жар переговоров, Нравилось побеждать. Нравилось чувствовать, как этот красивый и яркий цирковой механизм работает. Потому что он, Штефан, вовремя заменил износившуюся деталь и заказал правильное масло. Это ему нравилось. Он не хотел творить, и уж тем более так. Но все же, что если показывать другие картины? Это... «Размывает границы. Помнишь, на корабле с Левиафаном? Ты ведь тоже почувствовал себя змеей?» Он кивнул. Вспоминать это было неприятно, и искать связь не хотелось. «Это тоже было плохо. Но быстро и так было надо. А это... Ты как будто... Себя раздаешь. Душу по кускам!» Сорочка скользнула к ее ногам. Последним она наконец-то сняла манжет с волос. «Все торговцы торгуют душой», — сказал Штефан, вешая рубашку на стул. «Писатели, музыканты, художники, режиссеры и актеры в театрах. У них есть границы», — повторила она. «То, что их защищает. То, что отделяет их от тех, кому они показывают. А это почти как радость Готфрида. Фальшивая игрушка, злая». «Нет». Не фальшивая, исправилась Хезер, настоящая, поэтому страшная. Она села на край кровати, не спеша укрываться. Штефан сел рядом, заглянул ей в глаза, испуганные, звериные. Крысиный взгляд, черный и блестящий. Хезер. Но какая яркая, прошептала она, подаваясь вперед. Холодная, с жадными горячими губами. Он хорошо знал, когда она так целует, так рисует узоры на его спине, так двигается и так дышит, ей действительно страшно. «Ну что ты, Кедвишем!» — выдохнул он ей в макушку, нащупывая выключатель. «Все будет хорошо! Обещаешь? Обещай мне, Штефан, что все будет хорошо!» Утром Штефану было не до очков и не до чародея. Они с Хезер подсчитали, что представление не удается растянуть дольше, чем на сорок пять минут, даже если Хезер будет рассказывать истории, петь песни и показывать карточные фокусы, а Штефан — плясать чардок и жонглировать картошкой. «Штефан, мы в жопе, Штефан, точно тебе говорю!» — вздыхала она, и через густой запах её парфюма ощутимо пробивались абрикосовые нотки. «А ещё у нас опять прожектор не работает!» а еще эти безрукие уроды разбили одно из зеркал Томаса. Давай скажем, что Вереск расстреляли, а мы — политические беженцы из Марлисса. — Перестань. У нас такое почти перед каждым выступлением, — резонно заметил он. Хотя вот если Готфрид помрет, будет совсем нехорошо. — Кстати, ты же вызвала ему врача? — Конечно. — Слушай, давай сетну выпустим, а? — Мы выступаем в театре. В театрах теперь нельзя с огнем. «Когда придет врач?» «Сегодня», — пожала плечами она. «Везде одно и то же. В человеке дырка в палец глубиной, а врач как-нибудь найдет время краем глаза глянуть». «Ну, ты же сказал, хозяин театра нормальный мужик. Давай, Сетна, по бумагам будет, ну, не знаю, осветитель». Штефан задумался. У Сетны было много красивых трюков. Он вполне мог развлекать зал между номерами. «Но согласится ли, гер Епифанович? Томас лучше всего решал такие задачки. «Не надо осветителям. Надо, чтобы чародей очухался», — решил Штефан. «Выпустим сетну, а чародей пусть сделает огонь зеленым. У Томаса вроде были какие-то порошки, чтобы красить пламя, но я в них рыться не стану. Ты знаешь, у него химикаты такие, что мы от театра можем кратер оставить, если что-то напутаем. Скажем, что это не огонь, а морок». «А почему нельзя сразу морок?» Во-первых, у Готфрида получаются морочные мороки. Во-вторых, нет у нас времени учить Готфрида правильные иллюзии наводить. И потом, что теперь, Чародеем всю труппу заменить? А если вообще не очухается? Тогда, как ты вначале сказала, он развел руками, кто нам еще нужен? Все, если будут номера как-нибудь представление с клеем. Теперь расскажи мне, что с гордарским антропренером. С явливым? Он придет на наше представление. Понятия не имею, чего от него ждать. Может, денег предложит, а может, половину труппу уведет. И думаю, второе вероятнее. А женщина? Вижевская? Не знаю, кто это. Знаю, что они с явливым друг друга не любят. Я собираюсь попробовать встретиться с ней до выступления. Я погуляю по городу Сенни. «У нее, оказывается, тут есть знакомый, даже вроде не один», задумчиво пробормотала Хезер, обводя кончиком пальца золотистый цветок на юбке. «А можно сделать так, чтобы Явлев, ну, не приходил?» «Предлагаешь мне встать с граблями на входе и не пускать коллегу в театр?» ухмыльнулся Штефан. «Нет уж, пускай смотрит. Хотя есть у меня пара мыслей, особенно если удастся поговорить с Вижевской. «Отменить представление мы все равно не можем, к тому же я все еще надеюсь на прибыль. Нужно помочь Томасу». «Я люблю Томаса», — прошептала она. «Я люблю Тес, но мне кажется, мы уже ничем им не поможем. Я думаю, Томас не хочет, чтобы ему помогали». «Чушь!» — Штефан хлопнул ладонью по столу, убивая мысль, как комара. «Томас всю жизнь отдал этой антрепризе». Большинству о детях меньше заботятся, и будет честно, если сейчас антреприза ему поможет. «Я не против отдавать ему прибыль», — миролюбиво сказала Хезер. «Дело не в деньгах. Дело в тебе. Помнишь, ты говорил про деньги и женщин? Что деньги, как и женщины, тем меньше тебя хотят, чем больше ты их хочешь. Ты всегда легко к этому относился, без фанатизма. Даже когда жрать было нечего, говорил, что сегодня потеряли, завтра заработаем». А сейчас у тебя глаза горят. Штефан остановился, прижался лбом к холодной стене, сделал глубокий вдох и признался. Горят. Очень нужны деньги, Хезер. Речь уже не о том, что придется голодать, и даже не в том, что мы можем разориться. А в чем, Штефан? В чем дело? Он промолчал. У него не было ответа. На самом деле Штефан понятия не имел, в чем дело, и от чего он так старается откупиться. Врач пришел в обед, когда Готфрид еще не очнулся. Хезер увела всех на репетицию, а Штефан был единственным, кто не участвовал в представлении. Поэтому остался сторожить чародея. Осмотрев рану, доктор что-то спросил, но Штефан не понял ни слова. зато ему почудились скептические нотки. Кайзерстат, Хайергат, «Марлис», «Флёр» — перечислил он названия стран, языки которых успел выучить хотя бы на том уровне, чтобы поддерживать диалог. «Как это случилось?» — на чистом «Марлисском» спросил доктор. «Я не знаю. Мы вчера...» — штефанасюкся, а потом решил соврать. «Мы вчера репетировали. Я хозяин цирка. Этот человек мой чародей». «Нанял недавно. Во время репетиции он потерял сознание. Мы осмотрели его и обнаружили рану». «Если этот человек ваш чародей, значит он иллюзионист?» – прищурился доктор. «Тогда скажите своему иллюзионисту, что если он будет сам себе зачаровывать раны, в надежде, что срастется, и что если он будет сам себе снимать болевые синдромы, его скоро повезут на кладбище». это не в его компетенции». «Я не понимаю», — признался Штефан. «Я сказал, что рана старая. Этот человек ходит так уже минимум неделю, накладывая чары, чтобы края не расходились, и наверняка пытался сам лечиться». Штефан вспомнил, что Хезер говорила об антибиотиках, и ошеломленно кивнул. «А вчера, видимо, вы потребовали от него очень достоверных иллюзий». Теперь скептицизм в голосе доктора был не прикрыт, и Штефан почувствовал, как в душе поднимается злость. Еще бы! Посмотрел на дешевый гостевой дом с крошечными комнатами, на иностранца в старом пиджаке и решил, что говорит с нищим циркачом о его недоучке-чародеи. Разве это не так? Ну, конечно, не так. Чародей-то нормальный, пронеслась злая мысль. Этот человек... «Недавно меня вылечил. После драки», — окрысился Штефан. «Удивительно, что не свалился еще тогда», — пожал плечами доктор. «Впрочем, вылечить синяки или разбитый нос не так трудно. А вот если вам, к примеру, ломали ребра...» Штефан понятия не имел, что именно ему сломали в давке у госпиталя. И с трудом представлял, зачем Готфрид вообще полез помогать судовому врачу. Может, был как Томас... Не мог пройти мимо. Вечно лес не в свое дело. Что вы можете сделать? Залечить ему рану колдовством, с сомнением сказал доктор. Нормальным колдовством, а не тем уродством, что он сотворил. Если только мои чары и его прошлые не вступят в конфликт. Это дороже. Но, скорее всего, он сразу встанет. Или зашить, обработать и оставить вам лекарства. Через три-четыре дня получите своего чародея. Три дня? За три дня механические протезы приживляют. Только очень хорошие врачи в дорогих клиниках. И воля ваша. Везите его в лучшую кратградскую больницу. Дайте адрес?» Доктор не улыбался, в глазах не было злорадства. Но Штефан явно чувствовал его настроение. «Мне нужен чародей, чтобы исследовать очки и подготовиться к выступлению», сказал себе Штефан. «Лечите», процедил он, «колдовством». Я заплачу. Штефан хотел сходить в театр и проверить, как идут репетиции, но что-то его остановило. Он остался, пообедал внизу, а потом забрал со стола пепельницу и поднялся в номер. В реквизите нашлось несколько книг Томаса. Он выбрал том с померанцевым цветком на обложке, надеясь, что найдет там разгадку фокуса с черными нитями. Но оказалась книга совсем о другом. Первые несколько страниц Штефан в изумлении скользил глазами по строчкам, не в силах поверить, что эта книга действительно принадлежала Томасу. Но на форзаце обнаружился безжалостно четкий экслибрис. Он держал в руках гунхэгский философский трактат. В стихах. Несколько минут Штефан не мог решиться. Он не испытывал к гунхэга и его жителям никаких чувств. Вернее, старался о них не думать и ничего не испытывать. Он поехал на войну только ради Томаса, а Томас поехал ради тех, у кого не было выбора. Штефану даже почти не пришлось там стрелять. Почти все время они просто таскались с места на место по колено в грязи, рядом с маркетанскими обозами. Несколько раз он издалека наблюдал отвратительные сцены. Сначала альбионские солдаты измывались над пленниками, потом зачинщиков с чего-то решили повесить причем непонятно, зачем им прострелили колени. Штефан не знал об этом виде альбионской казни, и на нее ему точно было наплевать. Он в это время менял нательный знак спящего на табак, рассказывая ехидной пожилой маркетантке, что это чистое золото и подарок матери. Разумеется, знак ему дали на сдачу на каком-то базаре много месяцев назад, и с тех пор он болтался в кармане, царапая ткань острыми краями. Иногда, если Штефан отходил от отряда в лес... Натыкался на привязанных к деревьям пленных некоторые страшно кричали и корчились, некоторые смотрели перед собой пустыми взглядами и не обращали на него внимания. он понятия не имел в чем смысл сам видел как альбионские солдаты кормили пленных и стряхивали с них насекомых. ему и на это было в сущности наплевать сделать он ничего не мог и утешал себя тем что по доброй воле никогда здесь бы не оказался. А потом их с Томасом перевели в другую часть, и Штефан дослужил спокойно. Даже спал в чистой казарме. И вот теперь у Томаса в вещах эта книга. Что это? Покаяние? Попытка что-то осознать? Штефан прочитал первую страницу и нахмурился. Их стихи были похожи на колыбельные, которыми шептали спящему о своих желаниях. Что же? Если Томасу потребовалось очеловечивать бывших врагов, почему не последовать его примеру? Штефан честно читал пару часов. Продирался через заковыристые формулировки и странные метафоры. Никак не мог уловить ни настроение, ни сюжет, только ритм, чужой и чуждый. Дойдя до совсем уж невозможного, и протянулся яшмовый мост, укрытый белыми росами, «И встретились плети наши, красная моя и твоя золотая, скажи, где очаг, который согревал тебя?» «В эротической сцене?» Штефан услышал, как за стеной закашлял Готфрид. Он с облегчением захлопнул книгу, захватил кувшин с водой и обезболивающую настойку со стола и вышел из комнаты. «Итак, вы живы!» — констатировал он, глядя, как чародей садится на кровати и слепо щурится в полутьме. Простите, я. Штефан сунул ему стакан воды с настойкой. Врач сказал, что вас ранили давно. Да, еще в Марлиссе. Я вроде говорил, что меня не очень хотели отпускать, легкомысленно заявил чародей, осматривая место, где раньше была рано. Хорошо сделал. У меня так не получилось, пробормотал он. Годфрид, вы отдаете себе отчет в том, что делаете? спросил Штефан, садясь на стул. Кстати,. Вы залили кровью свой сюртук. Надеюсь, он вам не очень нравился? — Ерунда, почищу, — отмахнулся чародей. — Вы платили за лечение? Сколько я вам должен? — Из жалования вычту, — буркнул он. — Так скажите мне, хорошо ли вы понимаете, что делаете? — Да, я понимаю. — Простите, я вчера надорвался с вашими... В его глазах зажегся и тут же погас фанатичный огонек. «А нам? Есть о чем волноваться?» «Давайте на чистоту, Готфрид. У меня в труппе есть несовершеннолетние, женщины и старичок. Если завтра нас прибегут добивать моралистские агенты, что нам всем делать?» Старичком он мстительно назвал Эжена Ланга, но Готфриду об этом было знать не обязательно. Чародей медленно застегнул рубашку, опустил руки, молчал почти минуту, а потом, наконец, ответил. «Нет, клянусь, вам ничто не угрожает. Никто не знает, где меня искать. К тому же я покидал страну не под своей...» Он замялся. «А вы проповедник, Готфрид?» устало спросил Штефан. «Да, конечно, да. И...» «В чьем обличье вы проникли на корабль?» «Чародей что-то пробормотал, и Штефан не стал спрашивать дальше. Это было не так важно. К тому же он догадывался, что имел в виду Готфрид. Избавиться от него сейчас все равно стало невозможно, к тому же теперь Штефан этого и не хотел. Читать нотации было не в его правилах. Если Готфрид считает, что дырка в боку ему не мешает, значит так и есть». «Штефан, а что если мы еще раз, а вы опять не свалитесь?» «Вроде не должен». «А очки обязательно надевать мне?» спросил Штефан, вспомнив, как чувствовал себя после первой примерки. Предлагать больному чародею он бы не стал, но в будущем ему хотелось избавиться от роли проектора. «Пока...» «Да...» Без особой, впрочем, уверенности ответил Готфрид. «Я еще...» Не разобрался, привязана ли эта вещь к владельцу. Давайте пока не будем рисковать. Штефану было тяжело подниматься по лестнице. В живот врезался туго затянутый ремень. С каждой ступенькой Штефан все больше тосковал о подтяжках. Он с трудом заставляя двигаться грузное, неповоротливое тело полз по темной. полированной скользкой лестницы туда, где золотисто мерцала полоска света из приоткрытого кабинета. Капли пота стекали по лбу и вискам, рубашка под плотным шерстяным пиджаком промокла насквозь, но в душе его билось предвкушение чего-то светлого, хорошего и праздничного. Наконец он преодолел лестницу и зашел в комнату. Она была пуста, Только в центре стояло огромное алое кресло. В него он и опустился, тяжело вздохнул и вытер лоб манжетой. А потом достал из кармана носовой платок, в уголок которого был завернут крошечный кристалл. Не больше кристалла соли. «Должно хватить», — пробормотал он и положил его под язык. Ничего не происходило бесконечные минуты. только сердце колотилось о ребра, легкие жадно наполнялись сухим воздухом, не дающим облегчения, дослезились глаза. А потом, наконец, все изменилось. Сначала растекся пол. Дерево паркета стало жидким и широкими ручейками потекло под дверь. На стенах медленно начали распускаться спиралевидные узоры, а потолок устремился куда-то ввысь, в бесконечную безбрежную высь, которую... Штефан, не выдержав, сорвал очки, посмотрел на Готфрида и прочел на его лице почти детскую обиду. У самого наверняка рожа была не лучше. «Он что?» — выдавил Штефан. «Изобрел очки, которые умели... вот так, и вместо чтобы... как он мне там сказал... это искусство... И вот вместо искусства он что, сидел в пустой комнате, жрал дурь и пялился на стены? «Похоже на то», — разочарованно ответил Готфрид. «Нет, там вообще-то, кажется, много отпечатков. Будем надеяться, он успел сделать что-то интересное. А что вам известно о их создателе?» «Что к тому времени, как мы познакомились, он похудел». Пожал плечами Штефан. По крайней мере, по палубе бодро скакал. «А как вышло, что корабль затонул? Обычно чародеи справляются со змеями. Был брачный сезон. Мы вышли на корабле с экстренной почтой и заказами, и змей сорвал на нас злость за любовные неудачи». Говорить об этом было неожиданно легко. Штефан даже подумал, что чародей на него влияет. но потом вспомнил, как ощущается вторжение в сознание и передумал. Признаваться в страхе перед кораблями и его причинах было гораздо труднее, чем потом рассказывать об этом. «А почему вы вообще оказались на корабле?» Готфрид задал самый неудобный из всех возможных вопросов. «Гон у левиафанов длится примерно месяц, к тому же всегда есть дирижабли. Почему ваши родители отважились выйти в море еще и с десятилетним ребенком?» «Не помню», — честно ответил он. «Честно говоря, я даже почти не помню город, из которого мы вышли. Помню его название, что там было много фонарей и все были разные, что родители вроде как нервничали, что мы почти все время сидели дома, а еще что мне почти постоянно таскали игрушки. Больше ничего не помню. И не уверен, что хочу знать, в чем дело». До сих пор Штефан действительно так и не озаботился расследованием того случая. Ему очень не хотелось узнать, что родители оказались на том корабле, потому что у какой-нибудь тетушки был юбилей, на который срочно нужно было успеть. К тому же ко всем своим родственникам Штефан испытывал только глухую неприязнь. Он даже в детстве понимал, почему его два месяца после крушения не определяли ни в какую группу и не выдавали форму, потому что писали всем, кто мог забрать его. Если он остался в приюте, значит все отказались». и копаться в каких-то семейных тайнах ему вовсе не хотелось. «А как назывался город, из которого вы вышли?» Хедварыш, с трудом вспомнил Штефан. «А шли мы в Морлбург, в Паштевице». «Хидварыш, говорите?» Глаза Готфрида блеснули знакомым хищным интересом. «Надо же, как интересно!» «Что было интересно чародею, Штефан спросить не успел. Внизу хлопнула дверь и раздался злой голос Хезер». Слов было не разобрать, ответов хозяина не слышно, но как только Штефан собрался спуститься и вмешаться, они до чего-то договорились, и каблуки Хезер звонко застучали по лестнице. «О, Годфрид, вы живы?» – равнодушно сказала она, останавливаясь на пороге. «Я очень рада». Ее подол и ботинки были густо облеплены снегом. В снегу был и платок, который она держала в руках. «Дорожки не чистит старый козел», – пояснила Хезер, скидывая ботинки. «А я по сугробам скачу, как молодая коза». «Как молодая Казань, заслужившая чистых штопах дорожек!» «Мы с не узнали про Вежевскую, она принимает посетителей по четвергам с двух часов!» «Сегодня среда!» — пробормотал Штефан, никому не обращаясь. В окно вдруг ударил порыв ветра. Единственный, злой, пронесшийся по улице тоскливым волчьим воем.